Глава десятая. Я оглядел ее критически. Постарался удержаться от естественного желания при виде такой красоты все-таки встать и перегласить сесть, а то и подать стул. — А что у вас особенного? Сиськи видел и побольше, и поменьше, и вообще всякие. — Мужчины обожают разнообразие, — сказала она. — Разнообразьте свой стол и постель. Так легче выбрать. — У меня есть любовница, — сообщил я. Подумал, уточнил. Даже две, как мне кажется. «Будет три», — сказала она. «Такое дозволено придворным этикетом. Это у короля может быть только одна любовница». «Официальная?» «Ну да», — подтвердила она с некоторым удивлением. «Жена — это жена. Браки заключаются по договорам между правящими династиями, чтобы крепить мир и безопасность между государствами, а любовницы — от слова «любовь». Как хорошо быть северным варваром, да?» «А это при чем? буркнул я. «Можно делать вид?» – произнесла она ангельским голоском, что не понимаете простых вещей, которые понимать вам не хочется. Я глядел ее более внимательно. «А вы проницательная леди. Конечно, это ничего не имеет общего с умом, но все равно плюсик». «Спасибо, Ваше Величество». «За что?» «Не знаю, что такое плюсик», – ответила она с самым очаровательным видом. «Но чувствую, что похвалили» хоть и с неохотой. «Я многое делаю с неохотой», — сообщил я. «В моем королевстве было такое название, как «полюбовница», что значит «по любви». Но у нас это как бы осуждалось, потому что к черту любовь, когда есть долг. Любовь должна быть только к отечеству, к тому же что-то не чувствуя к вам этого самого, ну, влечения. Скорее напротив, весьма заметное неприятие. Тут уж если неохота, то неохота». «Женщины еще могут притвориться, а у нас никак», — она ответила с императорским достоинством. «Для того, что у вас мужчин почему-то называется любовью, при дворе масса хорошеньких женщин и даже миленьких служанок. Айти с вами рядом может только женщина, лучшая в империи». Я снова оглядела ее пренебрежительно. «Это вы о себе?» Она чуть-чуть приопустила ресницы. «Я могла бы подумать», что подурнела в подземельях, однако перед дорогой сюда посмотрела в зеркало. «Да», — сказал я, — «тут такие брехливые зеркала». «Подумайте», — сказала она, — «вашему престижу будет нанесен урон, если рядом с вами будет женщина, что уступает мне хоть в чем-то». «А если предпочитаю умных?» «Ум не виден издали», — ответила она, — «а вот внешность...» «Честно говоря, — сказал я, — мне кажется, здесь, по крайней мере, наберется сотни женщин, что не уступают друг другу. Скагерок в самом деле собрал в столице самых красивых женщин империи». Она улыбнулась заметным чувством превосходства. «Человек войны, да?» «Не очень хорошо разбираетесь в женщинах, да и не хотите разбираться, верно? Сиськи есть, значит, женщина. Но все остальные при императорском дворе разбираются превосходно. И даже во всем Волсингсборе...» и когда увидят рядом с вами женщину попроще, представляете, какой тяжести это будет удар». Она чуть наклонилась в мою сторону, то ли заглядывая мне в глаза, то ли давая заглянуть в низкий вырез, я ощутил тонкий аромат духов, без всякой чувственной пряности, а чистый и светлый, словно мы на залитом солнечном светом лугу с ковром из мелких диких цветов. «Не льстите себе», ответил я мирно, «это не я с вами буду импозантнее» а со мной любая женщина будет смотреться царицей мира». Она ощутила по моему тону, что аудиенция затянулась, присела в церемонном поклоне. «Однако, Ваше Величество разрешит мне поселиться в прежних комнатах?» Я кивнул. «Да, конечно. Все живут там, где и жили. Ваши апартаменты наверняка свободны. Если кто-то захватил, можете выгнать». «Благодарю вас, Ваше Величество». «Леди Жанна?» – ответил я с холодной любезностью. Норберт доложил, что конные отряды двинулись скорым маршем по прорубленному через горный хребет пути, а следом за ними воспрянувший Варисер отправил обоз со всем необходимым для обустройства стационарного лагеря. Лорд-канцлер даже помолодел от таких забот, а бледные старческие щеки порозовели. «Ваше Величество», — заверил он жарко, — «неужели мечта всех императоров из вечного света начинает воплощаться?» мы же всегда всегда были отрезаны от моря такая исполинская империя и без малейшего выхода к морю и все получилось без драки подтвердил я то ли еще будет сэр джуулан у вас как со штатом ваше величество воскликнул он все работают с рвением людей я набрал пользуясь подаренной вами возможностью новых и весьма усердных просто из предосторожности тоже отбиралось тех кто не был особо приближен к императору и как они «Стараются закрепиться, трудятся. Дым идет». Я отпустил его милостивым поклоном головы. Альбрехт проводил лорда-канцлера задумчивым взглядом. «Даже не знаю», — сказал он честно, — «что у них пересилит. С одной стороны, мы вроде спасители мира, с другой — узурпаторы. В честь и традиции требуют оставаться верными скагероку. Весь двор на распуте, равновесие неустойчивое». «Пока присматриваются», — согласился я. «Сговариваются, выясняют, вырабатывают общее мнение». При самодержавных режимах мнение должно быть только одно, вот и стараются. Зато при самодержавьях всегда расцвет культуры, науки и поэзии. Это я, как великий и тонко чувствующий поэт, говорю. Он аристократически наморщил нос. Поэт в солдатских сапогах? Поэзия, возразил я, не аристократический салон, куда только на помаженном и в блестящих туфлях. Это храм, куда весьма и в стоптанных сапогах, чтобы вы знали». Он вздохнул. «Ладно, а я, как приземленная натура, займусь пока разгребанием навоза придворных интриг. Как они находят в этом удовольствие?» «А вы?» – спросил я. «Плюньте, пусть интригуют. Так уже и против нас начали. Пока у нас армия, – напомнил я, – а у них только городская стража, все интриги выеденного яйца не стоят». Он поклонился и вышел, убедившись, что у нас ничего не меняется. Прям тем же курсом, пусть даже тучи сгущаются все темнее, вдали слышны раскаты приближающегося грома. Еще через пару дней, когда я просматривал отчеты насчет Скагерока, что-то слишком часто принимает в своем дальнем дворце военачальников. Альбрехт вошел с бумагами в руках, остановился, прислушиваясь. Я намурлыкивал вслух. «Вы, бродяги и пропойцы, за столом семи морей. Вы пропойте, вы пропойте, славу женщине моей». Он прислушался, сказал с неудовольствием. «Ваше Величество, песни у вас больно странные. Что, приличные люди уже отказываются петь вашей женщине?» «Кстати, кто она?» Я ответил с неловкостью. «Да, это так, пели в детстве, чувствуя себя удачливыми пиратами. Все в том возрасте любим шкодить, ломать, вредить, пакостить, мечтаем быть пиратами и разбойниками. А барды вообще-то все в том возрасте». Так что про разбойников, которые их же грабят, народ боит больше, чем про нас, кто их защищает. Интересно, да? Вот так и вся наша жизнь. интересная если говорить очень мягко. Что слышно про ряды, посланные Норбертом? Через прорубленный вами проход? Норберт сообщает, что если все пойдет... тут тьфу так и дальше. Конные отряды вскоре выйдут уже на той стороне хребта. Но важнее, лорд-канцлер сумел вашим именем быстро мобилизовать полсотни телег... Загрузил их всем необходимым и отправил законниками вслед. А еще раньше послал плотников и каменщиков. «Молодец!» – одобрил я. «Не стал прибегать за разрешением. Понимает». Он сказал с неудовольствием. «Верно. Пусть больше своей властью и пользуются. А то разбегались к вам». «Согласен!» – ответил я. «Лорд-канцлер!» «Это не кот чихнул. Прекрасно, сэр Альбрехт. Хорошие новости. Хоть какие-то сдвиги в нашем ничего не делании». «Ничего не делании?» Да у нас все кипит. А где страсти, осведомился я, душевные терзания, измены, муки ревности, предательство и мучительная проблема выбора между тупым концом яйца и острым, где горы убитых и зарезанных, даже виселицы заполняют за стенами города. Стыд какой. Разве фейерверками можно заменить красивое и торжественное зрелище работающего эшафота?» «Нет», — согласился он и тут же добавил. «Я вручил конному отряду Норбертовцев ваше знамя». уверенность что достаточно? Там все-таки империя Германа». «Более чем», — заверил я. «Как маркиз. Я был там героем. Скажу с присущей мне скромностью». «Мне там памятник собирались поставить в таверне». «Памятник в таверне?» «Нет». «Договаривались в таверне». «Понятно. Там и пропили сразу. Все к лучшему», — заверил я. Это я сам предложил обмыть заранее. А теперь, как узнают, что я уже император, там же закатят праздник и всеобщее народное ликование. Думаю, сразу же ухватятся за возможности. Торговцы – те же пираты. Что там еще? «Продолжаем закрепляться в королевствах», – доложил он, – «в тех, куда ходят багеры. Причальные пирамиды взяты под охрану. Вывесили ваш приказ о смертной казни за сепаратизм, так вы сказали?» Да, подтвердил я, всякий, кто попытается разрушить причальные пирамиды, государственный преступник. Мерзкая измена, сказал он моим голосом и почти моей интонацией. И работа на врага. Именно, подтвердил я. Потому революционная казнь на месте по законам пролетарской справедливости. Так всех и предупреждайте. Сэр Альбрехт, вы уже разобрались с налоговой системой? Он покачал головой. Черт ногу сломит, у нас намного проще. А здесь ворох исключений, льгот, штрафов налогов на просроченный налог и добавочные льготы. «Не разберемся», — сказал я, — «свои нормы введем. Но лучше бы пока придерживаться старых, а потом все поставим на уши, как и должно быть в правовом государстве просвещенного деспотизма». Он собрался было уходить, но остановился, перел в меня настолько суровый взгляд, что даже кончики усов заострились, как острия стрел. «Сэр Ричард!» «Должен вам сказать, ваша репутация для всех нас весьма как бы...» «Но по дворцу уже пошел слух, что леди Жанна Антуанетта – ваша тайная любовница». «Я дернулся, будто меня ткнули шилом». «Что?» «Вот-вот», – подтвердил он, – «это вроде бы дело ваше, потому если оно так и есть, то слух должен быть одобрен вами, даже если она не любовница». «По дворцовых сложностях и второй черт ногу сломит, да и шею свернет» потому я просто сообщил, чтобы знали. И выпутывались, если выпутываться надо. Разберусь, пообещал я. Вы правы, даже слухи о моих тайных и явных любовницах должны быть санкционированы и идти на пользу Отечеству. Иначе это только компрометация светлого и почти незапятнанного облика нового императора. Я должен быть Светочем, а у Светоча какая тайная любовница? У Светоча все должно быть открыто народу, подтвердил он сурово, и все тайное должно стать явным. После его ухода я некоторое время терзался противоположными желаниями насчет перевешить всех или же махнуть рукой, император выше мирской суеты наконец кивнул хрурту. «Пошли кого-нибудь отыскать графиню Жанну Антуанетту», он сказал понимающе. «Вашу тайную любовницу?» «И ты, гад, — сказал я горько, — все вы травите меня, как благородного оленя». «Хотя, какой облагородный, если любовница почему-то тайная? Просто отыщи и скажи, что император повелевает явиться!» Он уточнил серьезно. «Не просит, не приглашает, а повелевает?» «Именно! Я император, у меня одни повеления, хотя если приглашаю, все равно должны бегом!» Он приоткрыл дверь и что-то прошептал Ульману и Периальду в коридоре. «Я некоторое время в раздражении взад-вперед хотел было сесть за письменный стол, но распахнулась дверь». Ульман впустил в кабинет блистающую свежестью Жанну Антуанетту.